тем лучше. О, Господи! Прослушав все это, я поневоле почувствовал, что кое- у кого из вас может создаться впечатление, будь то я. Видите ли, дело только в том, что мне не все равно. Очень и очень. И когда я забираюсь подальше от дома и вижу, какой мы все-таки бедный и невежественный народ, я, как бы это сказать, я расстраиваюсь». Думаю, мне следует принять одну из моих медленно действующих таблеток и устроиться по с книжкой Элмара Леонардо в одной руке и стаканом теплого поссета в другой. Поссет напиток из горячего молока, вина, эля или других спиртных напитков, часто с пряностями и сахаром. Если вы это уже сделали. Мне хотелось бы узнать, почему». Трефузис и Редат Сегодня утром я гневно выглянул в окно, и сердце мое прямо-таки растаяло от того, что я увидел. А увидел я берега реки с усеявшими их посланцами весны, потряхивающими в живом танце головами, окрашивающими все в ярко-оранжевые и желтые тона, пританцовывающими раскачивающимися и волнующимися туристами. А я отнюдь не из тех, кто проникается жалостью к себе при мысли о том, что ему приходится делить планету существами, носящими флуоресцентные нейлоновые анораки и джемперы с узором в ромбик. Что касается этого времени года, у меня образовался своего рода ритуал, и я посвящаю целый день разбору бумаг. Составляю опись писем, привожу в порядок записные книжки и тетради, в кое заношу разного рода афоризмы и цитаты, заказываю самосвал, который избавляет меня от писем, полученных за год от торгующих кредитными карточками компаний. С тем, что столь симпатично наименовано макулатурной почтой, я расправляюсь не случайным образом, а заведенным ежегодным порядком, ибо я не просто выбрасываю ее на помойку, но возвращаю компаниям, которые мне ее, собственные прислали. Что думают обо мне мистер Виза и господа Диннерсклаб? Каждый год получающие большие партии гринцевитой бумаги, я ни малейшего понятия не имею. Они не удосуживаются сообщать мне свои мнения на сей счет. Если их чувства хоть в какой-то мере отвечают моим, они, полагаю, безумным образом раздражаются. Мне трудно представить себе какого-нибудь сотрудника или сотрудницу этих компаний, коих приобретение изображающей чайницу серьги или ониксового ведерка для шампанского способна заинтересовать в большей, нежели меня, мере. Даже при том, что любовно обработанная поверхность этих вещиц позволяет разместить на ней аж до трех его или ее инициалов. Впрочем, подлинная радость, которую доставляет мне тенния приборка, связана с письмами. Дело в том, что в настоящее время я погружен в самую, что ни на есть войну на истощение — эпистолярную, со многим множеством разбросанных по всему миру филологов и структурных лингвистов. Так в Пенанге проживает некий, посвятивший себя изучению языков, меланезийской группы профессор, с которым я уже тридцать лет письменно бронюсь по поводу корня простого папуасского слова «редат», обозначающего, как некоторые из вас наверняка знают, человека, который навряд ли пожелает принять участие в вечерних развлечениях.